2855 год от Великого Исхода, 12-й день месяца собаки. Арция, Мунт. Агнеса Сарижская старательно не показывала вида, что потрясена великолепием Мунта. Несмотря на то, что ифрана уже три с лишним сотни лет считалась независимым государством и довольно успешно воевала с прежней митрополией, ее жители в глубине души продолжали ощущать себя провинциалами. Особенно, когда попадали в Мунт. Агнеса гордо выпрямилась, старательно глядя перед собой, не хватало еще, чтобы арцийцы увидели, что она озирается по сторонам, как какая-нибудь деревенщина. В конце концов, она теперь их королева, во всяком случае принимает ее по-королевски. Сарижи были влиятельными людьми, но их земли были расположены у самой границы и изрядно пострадали во время войны. Разумеется, они не бедствовали, но и позволить себе купаться в роскоши не могли, а король Жозеф III, дядюшка Агнесы по матери, был феерически скуп. Даже его придворные дамы, особенно те, которых его величество дарил своим вниманием, сетовали на то, что тот неделями не меняет белье, а сапоги донашивает до дыр. Если же кто-то из нобелей одевался дорого и красиво, то Жозеф расценивал это или как личное оскорбление, или как знак того, что у одного из его подданных завелись лишние деньги, которыми следовало поделиться с его величеством. О балах же и охотах и вовсе говорить не приходилось. Король их не устраивал, потому что это было дорого, а нобели, потому что это не нравилось королю. Разумеется, с таким сюзереном жизнь в Эфране более напоминала существование некадемианской общины, нежели двора второго по повеличения государства благодатных земель. Неудивительно, что кортеж суженной его величества короля Арции был более чем скромным, как и наряд самой невесты. Когда на границе ее встретили доверенные лица жениха – Агнеса была готова со стыда сквозь землю провалиться, настолько ее украшенное скромной вышивкой кремовое платье выделялось на фоне невообразимых туалетов арцистских дам и кавалеров, отделанных золотом, драгоценными камнями, мехами и кружевом. Девушка с душевным трепетом рассматривала струящиеся женские туалеты и высокие головные уборы, к которым крепились тончайшие вуали. Впрочем, мужчины, носившие похожие на тюрбаны головные повязки из атефских шелков, короткие куртки со стоящими воротничками, в разрезах рукавов в которых виднелись шелковые рубашки, обтягивающие штаны чулки и башмаки с загнутыми носами, выглядели едва ли ненаряднее дам. Разумеется, шло это не всем. Кое-кто из придворных щеголей выглядел не лучше разрисованного под выпившим мазилой краба, но некоторые казались рыцарями из сказки. Интересно, какой из себя ее жених? Агнесса про него ничего не знала, кроме того, что ему 26 лет, он мужчина и король. Вообще-то ее прочили в жены наследнику мирийского герцога, но хозяин процветающего островного государства настаивал на соответствующем приданном. А его величество Жозеф, хоть и был не прочь увидеть свою племянницу мирийской герцогиней, отнюдь не спешил раскошеливаться. Переговоры затянулись, а за это время молодой Энрике Керна умудрился тайно обвенчаться с незначительной но блеской Из-за скупости дядюшки Агнеса оказалась посмешищем всей Эфраны. Надежды на маломальский достойный брак таялись каждым годом – так как своих средств у потерявших почти все земли Сарижи не было. И вдруг такая удача! Супруга арцийского короля! Правда, про Пьера поговаривали всякое, но Агнес согнала от себя неприятные мысли. В конце концов, не хуже же он Жозефа с его грязными сорочками и сальными волосами. Девушка с волнением ожидала встречи, выслушивая любезности арцийских нобелей, самым приятным из которых был Жан Фарбье. Конечно, он был не первой молодости, но весьма недурен с собой в своей золотистой, расшитой богомольниками и жемчугом куртке и коричневых штанах, обтягивающих сильные мускулистые ноги. Это именно он вручил Агнессе золотой нарцисс, который она, якобы из вежливости, а на деле за неимением ничего другого, приколола к своему платью. Да и советы Фарбье всякий раз приходились весьма кстати. Он несколько раз удерживал ее от явных ошибок, подсказывал, как к кому следует обращаться, отвечал за нее, когда она не знала, что сказать, и всячески давал ей понять, как он рад ее приезду. Агнеса никогда не обольщалась насчет своей внешности. У нее были слишком резкие черты лица, большой нос, широкие черные брови, а волоски на подбородке и щеках приходилось по утрам выщипывать. Однако этому изысканному вельможе она как будто бы нравилась больше лилейных томных красавиц, и Агнеса испытала к нему за это острую благодарность. Обратите внимание, моя принцесса, Фарбье грациозно наклонился к окошку кареты, в котором ехала и Франко. Это знаменитый замок Святого Духа, им пугают людей, но все далеко не так страшно, как рассказывают. Нынешний епископ обещает вскоре открыть его для желающих. А сейчас мы въезжаем на площадь Ратуши, где вас поприветствуют отцы города Мунта и где к нам присоединится Его Величество. Я должен вас попросить, дорогая принцесса, не показывать, если что-то в поведении Его Величества покажется вам, скажем так, странным. Его Величество рано потерял отца. Он рос очень замкнутым и не любит шумных церемоний. Обычно мы его от них оберегаем, но свадьба, как вы понимаете, бывает только раз в жизни». Речь Фарбье журчала, как ручеек, но Агнеса ее почти не слышала, пытаясь взять себя в руки. Сейчас она увидит человека, которому отдала свою руку, даже не видя его. Она увидит короля, она будет приветствовать своих подданных. Процессия вошла в увитые цветами арки. Агнесса не видела, как идущие впереди процессе девушки в розовом разбрасывали цветы, но карета ехала по фиалкам и ландышам, и племянница Жозефа понимала, что это для нее и из-за нее. Приветственные крики сливались со щебетом многочисленных птиц в клетках, которых выпустят, как только ее рука коснется руки короля, и звуками гитар и мандолин, на которых играли сопровождающая королевскую невесту Менестрелли. Из раскрытых окон смешивались флаги и ковры, на перекрестках здоровенные стражники охраняли бочки с вином, которые будут открыты вечером, дабы жители славного города Монта выпили за здоровье жениха и невесты. Наконец карета остановилась. Фарбье галантно распахнул дверцу и подал Агнесе руку. Белые туфли невесты ступили на розовую ковровую дорожку, ведущую к ратуше, на ступеньках которой стояло несколько человек. Агнеса пыталась рассмотреть и узнать короля, но солнце било в глаза, и она была вынуждена отвести взгляд. Опираясь на руку фарбье девушка дошла до лестницы, затем спутник ее оставил, и она пошла одна, стараясь держаться прямо. На верхней площадке она буквально налетела на одетого в бело и голубое молодого человека, примерно одного с ней роста, с бледным одутловатым лицом, с интересом на нее уставившегося. Агнеса тоже остановилась, не зная, идти ли вперед или остаться на площадке. А молодой человек, добродушно улыбнувшись, сунул руку за пазуху и вытащил оттуда зверька, похожего на пушистого бесхвостого мышонка, и сказав «на», протянул ей. Больше всего Агнесе захотелось с визгом отшвырнуть эту гадость, но она подумала, что, возможно, это какой-то здешний обычай, о котором ей забыли рассказать, и, сжав зубы, взяла меховой комочек. «Правда хороший?» — спросил молодой человек. «Это тебе. Жан сказал, что ты добрая. Правда, он часто врет. Меня зовут Пьер. А как тебя?» «Мне говорили, да я забыл. Ты теперь будешь жить с нами, да? А ты любишь землянику? Я люблю. Но от нее потом все чешется. А у тебя?» Агнеса слушала эти слова, ничего не понимая, и только в глубине ее души билась одна мысль. «Это не он. Святая Циала, сделать так, чтобы это был не он».